Любовь как плата за жизнь. Я решила выделить отдельную главу для одной выразительной и глубоко впечатлившей меня клиентской истории. Когда вы её прослушаете, я думаю, вы начнёте лучше понимать, насколько важны для ребёнка отношения с родителем, насколько сильно родитель влияет на детскую душу и как потом эти схемы, заложенные в детстве, отражаются на жизни уже взрослого человека. Клиент, девушка 25 лет, назовём её Альбиной. Наша беседа началась с рассказа Альбины о том, что её огинетает чувство вины по отношению к родителям, супругу. Ощущение, что она им постоянно что-то должна. Самобичевание, перфекционизм, повышенные требования к себе. Я должна быть идеальной. Алибина пришла к выводу, что сама себя загоняет этим в депрессивное состояние, и из него сложно выбраться. Когда мы начали исследовать это состояние, обнаружился целый кластер эмоционально заряженных убеждений. Я должна свою маму во всём радовать и никогда не огорчать. Я должна маме всей своей жизнью. Я никчёмная. Во мне ничего хорошего нет. Я никогда не смогу достичь совершенства. Насколько мне известно, такие жёсткие убеждения не возникают на пустом месте. Для них всегда есть база. И дальнейшая наша работа была направлена на то, чтобы выяснить, как же эти установки возникли, на чём они основываются и что их поддерживает. На третьей сессии прозвучала фраза: "Я не окупила ещё ни капельки её жертву". Я узнала, что Альбина была незапланированным ребёнком. Но, как это часто бывает, незапланированные дети ощущают себя нежеланными, и это причиняет сильную боль. По словам Альбины, мама пожертвовала своей карьерой, возможностью самореализоваться, и она как дочь ощутила это на себе достаточно остро. Судя по всему, мама сама страдала от происходящего, и в её отношении и поведении сквозило обвинение. где-то невысказанное, а где-то и явно озвученное. Дети очень чутко реагируют на проявления родителя, и этот паттерн взаимоотношений глубоко отпечатался в душе дочери. С одной стороны, я понимала, что мать пыталась переложить ответственность за свой собственный выбор на ребенка, порождая тем самым в дочери чувство вины. А с другой стороны, просто сказать об этом клиенту недостаточно, это не находит отклик. Слешком сильные чувства здесь участвуют, и они нуждаются в понимании, проживании, внимательном исследовании. Альбини казалось, что у матери выбора действительно не было, и именно она, ребёнок, виновата в том, что своим появлением сломала мами все планы на жизнь. Я подозреваю, что многим из моих читателей тоже непонятно, как эта незапланированная беременность может быть выбором. Вроде бы это случилось и всё само по себе. Однако, если поразмышлять, всё-таки у мамы больше свободы, чем у рождающегося ребёнка. Я не думаю, что эмбрион способен что-то решать в плане рождаться мне или нет. А женщина всё же принимает, хоть и неосознанное, но решение спать ли с этим мужчиной, предохраняться ли, делать ли аборт, стараться ли реализовывать себя. несмотря на трудности с воспитанием ребёнка или жертвовать чем-то важным. Я не утверждаю, что эти выборы лёгкие. Нет. Они действительно очень сложны, энергоёмки, и не все с ними справляются. Но они хотя бы существуют. Чего нельзя сказать в отношении ребёнка? Вы знаете, вот сейчас мне подумалось, что многие мои слушатели могут болезненно отреагировать на тему аборта. Однако я все же предпочитаю говорить об этом, нежели умалчивать, потому что от некоторых своих клиентов я слышала примерно такую идею. Да лучше бы аборт сделала, чем рожать меня, а потом так издеваться надо мной. Мы с Альбиной продолжили разбирать ее состояние и вышли на сильное чувство страха, близкое к панике, сплетенное с потерей ориентиров и нежеланием приближаться к этой теме. Отдельное время мы уделили тому, чтобы создать позитивную мотивацию, которая могла бы встретиться со страхом, стать опорой при этой встрече. Для этого мы задались вопросом, что хорошего она получит, если освободится от чувства вины. Эти размышления привели Альбину к достаточно вдохновляющему выводу. Это будут искренние, близкие отношения с людьми при успевании в различных сферах жизни. Улучшение самооценки, уважение себя и своих потребностей, принятие востребованность. Вооружившись этими мотивами, мы стали потихоньку исследовать страх. И, конечно же, он не зря оказался таким сильным. Это был животный, инстинктивный страх ребёнка за свою жизнь. Звучал он примерно так: Если она меня не родит, я умираю. Это смерть физическая и духовная. Меня нет. Подсознание словно задним числом проживало этот сценарий, охваченное ужасом за своё выживание и буквально диктовало своей обладательнице, чтобы она старательно платила матери за возможность жить. Я должна любить её за то, что она дала мне жизнь. Попутно выяснились ещё многие факторы. Альбина пыталась показать матери свою любовь, но здесь возникало препятствие. Мама не воспринимала всерьёз её чувства, считала их неискренними, отвергала их. От неё ощущалась агрессия, временами даже физическая. С ней сложно было помириться, она могла долго не прощать дочь. Сама она при этом тоже терзалась чувством вины, считая себя плохой матерью. Чувство любви, которое Эльбина ощущала себя обязанной проявлять, блокировалось причём по очень простой причине. Невозможно заставить себя любить по приказу. Сколько на себя ни дави, любовь насильно не рождается. Она может быть лишь естественной. И из-за этого было ещё сложнее. Показать любовь вроде бы и нужно, но внутри она не ощущалась в достаточной степени. Понимаете ли, дорогие мои, насколько огромный и запутанный клубок чувств необходимо разбирать, чтобы решить изначальную проблему? И каждое из этих чувств нуждается в осознании, в работе над ним, тщательной, внимательной. Все эти нюансы очень важны. Каждый из них заключает в себе энергию, которая может быть высвобождена при условии правильного к нему подхода. Давайте ещё раз повторим схему для ясности. Дочь чувствовала агрессию от матери, и это рождало инстинктивный страх за жизнь. Это чувство, сопряженное с информацией о нежеланности, усиливалось многократно и проецировалось на момент рождения. Обвиняющее отношение матери приводило дочку к неизбежному выводу о том, что она должна окупить свое рождение ответной любовью, а из-за того, что мама одновременно отвергала ее проявление любви, у дочки было ощущение «я не оплатила жизнь, я никогда не расплачусь». Я в неоплатном долгу. Из-за давления на себя любовь блокировалась, и в результате оставалось лишь чувство вины, огромного незакрытого долга и недостойности жить. Не заслужила жизнь. Эта фраза ещё неоднократно звучала в наших беседах. Как следствие, ребёнок старательно пытается угодить маме, переделать себя в лучшую сторону, сделать себя идеальным. чтобы заслужить лояльное отношение матери и гарантировать себе выживание. Одновременно Альбина чувствовала огромное сострадание к маме и желание облегчить её боль. В ходе консультирования мы много работали с образом матери, выясняя её скрытые мотивы и состояния. Здесь я хочу сделать небольшое отступление и немного рассказать о том, какова суть этой работы и зачем она вообще нужна. Дело в том, что образ родителя Конечно же, это не сам реальный родитель, а его проекция в подсознании клиента. То есть его собственные представления о родителе. Однако эти представления тоже очень важны. Они несут в себе чрезвычайно нужную информацию. Обычно я прошу клиента вести с родителем воображаемый диалог, задавая вопросы, которые помогают прояснить, какие эмоции двигали родителем в тех или иных ситуациях. Что именно он хотел достичь своими действиями? Почему вообще так поступал, как относился и так далее. Воображаемые ответы родителя часто производят удивительные перемены в восприятии клиента, позволяют ему увидеть неосознаваемые ранее особенности их отношений. Всё это помогает совершенно иначе взглянуть и на самого родителя, и на ситуации из прошлого. Помогает исцелить боль пересмотреть свое мнение, простить и отпустить многие вещи. Например, на одной из сессий Альбина выразила сожаление о том, что в общении с матерью у нее возникает барьер, некая неловкость. Есть потребность в эмпатии, в сострадании, но мать никогда не была склонна проявлять эмпатию, а говорить с ней об этом Альбина не могла, потому что это ощущалось неестественным. Когда я предложила проговорить эту потребность матери в обожании и посмотреть на её ответную реакцию, выяснилось, что она просто боится проявлять эмпатию. Если я откроюсь, когда стану уязвимой, могут в душу наплевать, не оценить, отвергнуть. Таким был ответ образа мамы. Когда этот ответ был получен, Альбина смогла переключиться на саму себя, свои переживания, И мы обнаружили, что эти чувства и её собственные тоже. Страх раскрываться эмоционально, боль из-за того, что люди посчитают её не такой, как все, странной, не соответствующей социальным нормам. В таких ситуациях я частенько предлагаю поработать над принятием себя, потому что подобные наши страхи и опасения это всего лишь иллюзорные препятствия. Мы сами оцениваем себя негативно, предвзято а потом думаем, что другие люди тоже будут нас так оценивать. И решается эта проблема именно через изменение отношения к себе. Алибина, когда ты ощущаешь себя именно такой, не такой, как все, странной, какое отношение от людей ты чувствуешь? Они относятся пренебрежительно, отрицают мое мнение, мои чувства, не интересуются мной. Если поискать это состояние в теле, где оно сосредоточено? Это тяжесть в груди. На что она похожа? Я не могу точно описать, но это тяжёлая, обтекаемая нечто. Мне хочется от этой штуки избавиться. Хорошо. Давай попробуем сейчас это сделать. Отождествись с этой штукой и из её роли посмотри на Альбину. Что ты о ней думаешь? Что к ней чувствуешь? Я эта штука. Я плохо к альбине отношусь. Она какая-то зацикленная на себе, тихоня. С ней неинтересно. Она забитая, необщительная, непонятно, что от неё ожидать. Запутанная. С ней лучше не контактировать. Ты в роли этой штуки. Хочешь продолжать в ней оставаться? Это нужно? Нет. Я бы с удовольствием её покинула, но мы с ней слишком похожи, поэтому я остаюсь. А если Альбина проявит что-то такое, что перестанет делать её похожей на тебя, ты покинешь её? Возможно. А что это за качество? Ей нужно не бояться себя проявлять, быть собой. Хорошо. Альбина, переместись снова в себя. Подумай. Попробуй представить, как ощущается это качество. Быть собой, проявлять себя. На что оно похоже? Это свобода, реализация, самовыражение, как солнце во мне. А где в теле это ощущается? В солнечном сплетении. Попробуешь энергию своего внутреннего солнца направить на эту штуку. Да, это работает. Она расплавляется вверх. и полностью исчезает. Что чувствуешь сейчас? Уже не так сильно больно. Я чувствую принятие, и это словно моё призвание быть такой, проявлять это солнце. Если я предложу заполнить всё своё тело этой солнечной энергией, как ты смотришь на эту идею? Да, мне хочется это проделать. Это очень приятное ощущение, радостное. Как ты думаешь, Это похоже на завершение эпизода. Или что-то ещё есть, что нужно делать? Сейчас почему-то приходит страх это потерять. Где находится этот страх в теле? Он не в теле. Он как бы снаружи. Он отбирает у меня это. А если его визуализировать, на что он похож? Это что-то юркое, чёрное, быстрое. Оно подошло ко мне и раздулось. Я начинаю ему верить и сомневаться в себе. Я предположу, что раздутие — это увеличение значимости, возможно, чужого мнения. Больше веришь ему, а самой себе верить перестаешь. Это откликается или нет? Да, это весьма похоже. Тогда можно работать с энергией значимости, которой ты наделяешь чье-то мнение. То, что оно раздулось, — это только твое собственное действие. ты решила, что оно значимо, и энергия потекла туда. А можно её направить внутрь себя, в своё мнение. Это поможет верить себе. Как ты считаешь? Я не очень понимаю, как это сделать. Очень просто. Визуализируешь, как забираешь свою энергию из этого раздутого нечто и направляешь внутрь себя. О'кей. Да, это помогает ощутить уверенность. У меня в руках появился топор. Это моя ассертивность. Я перерубаю топором эту штуку, она сдулась и убежала. Так, а теперь что чувствуешь? Солнце во мне стало сильнее. Я принимаю его. Топор тоже при мне остался. Он даёт мне чувство защищённости. Я теперь смогу отстаивать себя настоящую. Посмотри снова на себя со стороны. Видишь ли ты в себе ту забитую, необищительную альбину, с которой не хочется контактировать? Нет. Она уже не такая. Она поменялась. Стала более открытой. Оказывается, это была просто оболочка, за которую она прятала себя. Как вы видите, это только один из фрагментов душевной гармонии, который удалось восстановить в ходе работы. А таких фрагментов бывает множество. И все не нуждаются в подробном исследовании. Не бывает такого, чтобы, скажем, взять отдельно чувство вины и работать только над ним. Всегда попотно вскрывается большое количество связанных с этим проблем. И задача психолога и клиента состоит в том, чтобы последовательно разбирать и выравнивать обнаруженные состояния, чтобы это помогало набрать достаточный эмоциональный ресурс. А уже потом этот ресурс позволяет совершать гораздо более мощные действия в преодолении основной проблемы. Мы постепенно двигались дальше и нашли базу, на которой строилось убеждение: я должна любить мать. Это оказалась христианская мораль и её авторитетные представители в окружении Альбины. Я сама смотрю на такие долженствования весьма скептически. С одной стороны, да, Это прекрасно, если любовь и благодарность к родителю проявляется естественным образом. Это очень помогает в становлении собственной жизни и формировании состояния эмоционального благополучия. Но с другой стороны, такое директивное указание не может порождать ничего, кроме того самого чувства вины, злости на себя и бессилия. Я должен, но не чувствую. Значит, я плохой. Я предпочитаю работать с такими установками парадоксальным образом. Для того, чтобы ощутить любовь, нужно сначала снять с себя это обязательство. Проще говоря, отказаться делать это по чьей-то внешней указке. Вы не поверите, но это работает гораздо лучше, чем пытаться искусственно заставить себя любить. Установку я должна любить мать убрать оказалось весьма непросто. За ней скрывался сильный страх осуждения, отвержения важными людьми. Сюда же примешался и образ Бога карающего, судящего. Кстати говоря, если вам в работе над собой попадается образ Бога, который почему-то настроен к вам недоброжелательно, это явный признак того, что разбираться нужно снова в отношениях с внутренним родителем. Ведь мы часто грешим тем, что наделяем Бога именно родительскими качествами. Он сверху. Он знает, как правильно. Он судит и наказывает. Он может отвергнуть. Чем вам не строгий, не любящий родитель, он самый и есть. Если очистить образ Бога от всех этих наносных представлений, остаётся весьма нейтральная суть. которые мы можем по своей собственной воле окрасить в совершенно противоположные качества. Любовь, доброта, всецелое принятие. И эти свойства опять же такие наши собственные. Насколько мы способны их в себе пробудить в отношении к самим себе? Чтобы справиться со страхами, нужно в своём воображении идти к ним навстречу, проживать их полноценно, сталкиваться с ними в полной мере. Не пытайся от них убежать. Да, это больно, трудновыносимо, но это очень эффективно. Поэтому мы с Альбиной не одну сессию посвятили тому, чтобы выдержать осуждение и отвержение и социума, и Бога. Потихонечку это давало свои плоды, и степень страха снижалась. Это помогало высвобождать ресурс любви и направлять его куда вы подумали, матери. Ничего подобного. Наоборот, ресурс любви прежде всего предназначен для нас самих. И только тогда, когда мы самих себя им наполним, становится возможным проявлять эту любовь вовне. Направлять любовь на себя чаще всего бывает оптимально через отношение со своей детской частью, внутренним ребёнком. Я предложила Альбине позаимствовать с ним, и у них состоялся совсем короткий, но очень тёплый разговор. Представь, пожалуйста, маленькую альбину. Я думаю, теперь можно из роли родителя принять её маленькую любовь, не отвергать её, не ставить под сомнение. Как ты думаешь? Поговоришь с ней так? Да, оговорю. Ты не обязана любить меня по-взрослому. Я принимаю твою детскую любовь ко мне. Я знаю, что она настоящая. Супер. Как она реагирует на твои слова? Она расслабляется. Ей легче. Если что-то хочешь добавить от себя, добавь. Я сама думаю, что можно ещё дать ей свою любовь. Это тоже очень важно бывает. Я обнимаю её и говорю, что я сама буду любить её, что я принимаю её такой, какая она есть, что она ничего мне за это не должна. Я люблю её просто так, потому что она мой ребёнок, часть меня. Как это ощущается? В ней, в тебе. Она как будто наполняется. Ей теплее на душе, и мне самой тепло от этого. Когда мы даём любовь своему внутреннему ребёнку, мы одновременно и сами чувствуем наполнение. Вот почему эта техника так хороша. Ты сам являешься и дающим, и получающим, и источником, и адресатом. Удивительное переживание. через которые я и сама проходила неоднократно и наблюдала за тем, как они открываются моим клиентам. Это поистине волшебные моменты. Дальше в ходе работы обнаружилось ещё одно достаточно ощутимое препятствие. Внутренний ребёнок, которого мы наполняли любовью, вдруг начал этому сопротивляться. Такое нечасто, но бывает. И сейчас вы увидите почему. Чтобы не происходило в процессе работы этому всегда есть причины в этом всегда присутствует своя логика и наша задача выяснить какова она Альбина что сейчас происходит между вами Здесь я имею в виду её саму как наблюдателя и её детскую часть которую она сейчас видит как девочку 10-11 лет Я чувствую себя каким-то тираном который заставляет её совершенствоваться Мне вроде бы и жалко её, и одновременно я её обвиняю в лени, в недоработке. Если ты позволишь себе быть таким тираном и будешь дальше давить на неё, что будет происходить? Она меня слушается, достигает целей, но при этом не испытывает ни радости, ни удовлетворения. Что ты чувствуешь, видя её состояние? Я чувствую сострадание. Проявишь его? Я хотела бы, но она отвергает моё сочувствие. Не чувствует себя достойной, предпочитает жить так и дальше. Я хочу дать ей сочувствие и любовь, но она их не принимает. Что с ней такое происходит? Как ты думаешь? Я вижу, что она увидает всё плохо, она в отчаянии. Она нуждается в помощи, но боится, стесняется показать это мне. Мне невыносимо наблюдать её мучения. Ты знаешь, в таких случаях нужно просто пробовать ещё и ещё раз. Старайся не навязывать, но предлагать. Я снова делаю шаг ей навстречу, она боится, думает, что я её не пойму и отвергну. Хочет попросить любви, но ей тяжело это делать. И даже если она от меня получит это чувство, ей будет мало. потому что она как бы не пускает глубоко в себя мою любовь. Она гасит её, чтобы не чувствовать себя виноватой. Раздражается, будто я издеваюсь над ней, убегает, злится, отдаляется. Постарайся мягко принимать любое её поведение. Ладно? Возможно, ей нужно просто пройти все эти стадии. Наблюдай за её состоянием. Теперь у неё рождается чувство вины. Но уже за то, что она не приняла мою любовь. Гнев и одновременно вина. Хочет, чтобы её полюбили, но при этом нуждается в том, чтобы сохранить свою независимость. Здесь, как вы видите, разыгрываются все те сценарии, которые имели место быть в отношениях с матерью. Матери сложно было давать дочери любовь, и в это чувство всё время вмешивались какие-то условия, то Ты должна быть благодарна мне за мою любовь, то ты должна принять мою любовь именно в таком виде. Любовь постоянно перемежалась с отвержением, непониманием, обвинениями. Ребёнок в таких отношениях начинает быть дезориентированным, страдает от сильных внутренних противоречий. Он и нуждается в любви, и одновременно понимает, что у этого будут свои последствия. Альбина Я думаю, что тут очень важно тебе, как родителю, оставаться спокойной и стабильной. Дать понять этой девочке, что твоё хорошее отношение ничем не черевато, что оно будет просто так, без каких-либо притязаний с твоей стороны, что она ничем не рискует. Демонстрируй ей это столько времени, сколько понадобится. Хорошо? Да, я так и делаю. Я сказала ей, что её потребность в любви Это нормально. И я готова ей давать это. Что происходит дальше? Она осмелилась попросить. Решилась показать мне, что ей это нужно. И она всё равно не удовлетворена. Она уходит от меня и занимается самобичеванием. Пусть. Позволь ей отдалиться на время. Так или иначе, один шаг сделан, она хотя бы немного раскрылась. Пусть побудет с этим. Нужно, чтобы она ощущала свободу даже в этом. Хорошо. Дальше мы говорили о матери, чтобы лучше понимать, как именно можно выбраться из этой схемы. Любовь матери ко мне строилась на определённых условиях, и если они не исполнялись, то меня как будто бы не за что было любить. Да, именно. И скорее всего, поэтому у тебя теперь внутреннее ощущение, что любовь надо заслужить, стать достойной её, а иначе это получить невозможно. Отсюда бесконечные попытки заставить себя совершенствоваться, перфекционизм, завышенные требования к себе. И у меня чувство, что этот процесс бесконечен. Как бы я ни старалась, мне никогда не достигнуть этой планки. Я всегда буду чувствовать себя недостойной. Какой-то безвыходное положение, верно? Безнадёжная схема. Точно. В ней невозможно выиграть. Выход есть, но он достаточно болезненный. Если сможешь прожить эту боль, тогда этот круг разомкнётся. Путь на свободу существует, и он заключается в отказе участвовать в этой схеме. Попробуем? Да, попробуем. Потому что так как сейчас Я тоже устала. Это истощает. Я только разочаровываюсь в себе. Хорошо. Тогда делаем следующее. Пробуем мысленно отказаться от любви матери, а это символически означает отказ от внешнего источника любви, какого бы это ни было. В роли источника может оказаться любой человек. И если цепляться за эту любовь, тогда придётся бесконечно быть марионеткой этой потребности. Только выход на автономное самообеспечение может помочь решить эту проблему. Стать источником любви для себя самой. И как мне это сделать? Начнём с проговаривания простых фраз. Я буду давать поступенчато весь процесс. Ладно? Я отказываюсь от идеи получения любви от матери. Клиент проговаривает за мной фразу вслух, иногда немного меняя слова. Иногда добавляешь что-то своё, так чтобы фраза откликалась внутри. Я больше не хочу получать от тебя любовь. Я отпускаю попытки получить твою любовь. Я буду подключаться к собственному источнику любви. Я отпускаю твою любовь. У меня есть свой внутренний источник любви. Теперь не просто говоришь фразу, но и представляешь, как отпускаешь нечто, её любовь. Телом Словно руки убираешь, словно прекращаешь тянуться к ней, смиряешься внутренне с этим. Да, я делаю это. Я отпускаю твою любовь. Мы некоторое время молчим. Происходят важные, очень важные процессы. Я словно теряю ориентиры. У меня нет своей идентичности, принципов. Я пустая. Это очень некомфортное ощущение. Немного побудь в этом, выдерживай это чувство. Затем подумаем, что с этим делать. Да, я теперь не знаю, на что мне опираться. Получается, мать была для тебя ориентиром, который определял, кто ты и как тебе жить? Именно так. Если чужое исчезло, значит, можно заменить это своим. Давай поразмышляем, чем именно. Чем ты теперь будешь руководствоваться? Что для тебя будет опорой? Можешь даже фразу произнести, чтобы помочь себе в поиске. Я разрешаю себе пользоваться своими личными ориентирами. Я разрешаю себе пользоваться своими личными ориентирами. Это могут быть мои интересы, самоощущение, призвание, влечение, то, что мне нравится делать. И как тебе такие ориентиры? Я чувствую некоторое вдохновение. Мне хочется поделать что-то для себя. Что-то интересное, созидать, наводить красоту, пробовать разное. Супер. Побудь в этом состоянии столько, сколько хочется. Ано мне нравится. Я чувствую себя спокойно, расслаблено. На следующей встрече Альбина рассказала мне, что после этой сессии почувствовала облегчение, целостность и надежду. Потом мы обсуждали одну особенность, которая зародилась в отношениях с матерью, но имела своё отражение в отношениях и с другими людьми. Установку, что на любовь обязательно нужно давать ответную реакцию. А если ты этого не делаешь, то будто бы ты невежливый, бесчувственный человек. Установка эта базировалась на страхе больше не получить этой любви. Мы снова поработали с образом матери Опрашивали её о том, почему так происходило, и выяснилось, что без постоянного отклика дочери она сама чувствовала себя одинокой, брошенной и ненужной. И эти чувства принадлежали, скорее всего, собственным детским частям личности мамы. Другими словами, у мамы внутри был собственный недолюбленный и брошенный внутренний ребенок, с которым ей необходимо было самой разбираться и контактировать. но она предъявляла его дочери. Здесь нужно, конечно, сказать о том, что при подобной работе мы получаем своеобразный микс из реальных проявлений родителя и собственных проекций клиента. Вполне вероятно, что у мамы и были подобные состояния, но гораздо важнее то, что клиент из них избирательно вычленяет свои собственные детские переживания, то есть то, что он чувствует сам, то ему чаще всего видится и откликается в родителе. Воображаемый разговор помогает выявить и осознать все эти чувства, и если клиент сумеет трансформировать их в самом себе, тогда и образ родителя начинает постепенно меняться. А так как внутренний родитель постоянно присутствует внутри каждого из нас и находится в непрерывной связи и взаимодействии с нашими детскими чувствами, то эти изменения чрезвычайно важны и напрямую влияют на наше самочувствие. В основном эта трансформация заключается в следующем. Клиент пробует прожить и выдержать реакции родителя, воображаемого, конечно же, в процессе сессии. Однако эти реакции основаны на реальных отношениях из прошлого, и на их основе строится значительная доля и других отношений. Мама расстроилась из-за меня, значит я плохая дочь. Такая мысль сопровождала подобные ситуации в детстве Альбины. И что же мы тут сделали? Как вы думаете? Мы разрешили маме расстроиться и считать Альбину плохой дочерью. Но не мы, конечно, как вы понимаете, а клиент сама с моей подачи это сделала. Постаралась прочувствовать и выдержать все приходящие после этого эмоции. Это казалось бы простое действие, На самом деле, очень сложно произвести. И при условии, что это удастся сделать, это даёт колоссальный эффект освобождения. Особенность этого явления заключается в том, что мы, как правило, во всех наших отношениях с людьми делаем те или иные вещи не только по искреннему побуждению, но часто из страха получить в ответ нежелательную реакцию. Например, не говорим что-то важное для нас, но неприятное для партнёра. Потому что опасаемся, что ему это не понравится. Это останавливает нас от того, чтобы проявлять себя естественно. А также эти страхи являются благодатной почвой для разного рода манипуляций. Чем больше мы боимся, что партнёр лишит нас своего хорошего отношения, тем сильнее мы зависим от этого и подавляем себя. Либо наоборот, заставляем себя делать нечто, что нам не свойственно. или не согласуется с нашими принципами. Поэтому выход из этой схемы заключается именно в том, чтобы принять и смириться с негативной реакцией близкого человека. Потому что иначе мы просто не будем самими собой, если будем постоянно под него подстраиваться, верно? Пожалуй, в дальнейших главах я постараюсь раскрыть эту тему более подробно, а сейчас просто скажу о том, Что данное действие я применяю в консультировании очень часто, и в работе с Альбиной мы его тоже много раз осуществляли. Шаг за шагом это двигало нас в нужном направлении и постепенно, одну за другой, высвобождало детские части личности из эмоциональной зависимости от матери. Чем больше это происходило, тем больше Альбина переключалась на саму себя и свои потребности. Акцент внимания начал перемещаться на желание реализоваться в профессиональной сфере, на притворение в жизнь собственных идей и желаний. По большому счёту, именно так и происходит в большинстве известных мне случаев. Думаю, вы прекрасно знакомы с пирамидой Маслоу, где потребность в самореализации находится на самой вершине. Терапия фактически в каком-то роде повторяет эти ступени. Как только основные травмы, связанные с нарушением, расположенных ниже по пирамиде потребностей проработаны, у человека автоматически включается тяга к творчеству и созидательному проявлению своей истинной сути. Реализация этой потребности рождает радость и искренний интерес к жизни, глубокое удовлетворение от своей деятельности. Иногда в терапии прослеживается временной фактор. Мы движемся от более ранних младенческих и даже внутриутробных травм к более к поздним возрастам, к проблемам социализации в детском саду и школе, а потом к подростковой сепарации. Это происходит не столько, по моему управлению процессом, сколько по собственным ощущениям клиента об актуальности того или иного переживания на сегодняшний день. Я постепенно подвожу эту главу к завершению и хочу сказать о том, что у нас с Альбиной состоялось ещё много сессий, в течение которых мы затрагивали многие и многие важные для неё вопросы. Было в нашей работе достаточно и волнительных, и сложных моментов. Были и тупики, и внезапные прорывы, и радостные моменты, и грустные, и тяжёлые переживания, и вдохновляющие чувства. Один момент мне особенно запомнился, и я даже специально его себе записала. Видимо, потому что для меня, как помогающего специалиста, он чрезвычайно ценен. Момент этот длился секунды 3, но в нём был заключён огромный позитивный посыл. Это была всего одна фраза, которую Альбина обронила мимоходом в процессе работы над какой-то другой проблемой. Но я-то сам у себя однозначно принимаю. Вы не представляете себе, какие чувства меня посещают. Если я слышу от клиента что-то подобное, мой внутренний ребёнок прыгает и скачет от восторга и исполняет какие-то дикие пляски радостных попугаев, вопя при этом что-то вроде: "Ура, у нас получилось, получилось!" Меня невероятно трогает доверие клиента, его готовность пустить меня в самые потаённые уголки своей личности, и я стараюсь быть максимально бережной, потому что прекрасно понимаю, Насколько сейчас беззащитна передо мной раскрытая душа. Я глубоко уверена, что для подобной работы мне нужно иметь внутри себя максимально возможную степень безусловного принятия, потому что только оно способно обеспечить необходимую для этого атмосферу. Можно попробовать сделать какие-то выводы из той работы, которую мы проделали, а можно просто принять всё как есть. и позволить этому естественным образом встроиться в мировоззрение. Я считаю, что любовь не может быть платой ни за жизнь, ни за что-либо другое, потому что это чувство не подвластно контролю. Всё, что мы можем это просто позволять ему быть. Если оно приходит, и отпускать, если уходит. Мы можем поблагодарить родителя за то, что он дал нам жизнь. И даже сама эта благодарность Рождается только естественным образом, потому что невозможно заставить себя чувствовать что-то по приказу. Нет нашей вины, если мы не чувствуем любви или благодарности. Если их нет, значит, на то есть свои причины. Значит, так сложились наши отношения с этим человеком на данный момент. Если уделить собственным чувствам больше внимания и постараться дать больше любви и хорошего отношения самому себе, Когда бывает легче это ощутить и по отношению к другим.